Дворец князя Потемкина в Яссах. Яркий свет люстр заливает залу, разделенную на две половины высокой аркой. Сегодня светлейший дает бал. Но хотя в глубине за аркой музыкант играют одну мелодию за другой, никто не танцует. Гости скучают. Дамы в разноцветных бальных туалетах, офицеры в парадных мундирах переговариваются, собравшись группами. Княгиня Долгорукая и Бибикова сидят в креслах. Несколько офицеров окружили их. Терпение, Маша, терпение, ожидаючи, больше умаешься, чем танцуючи. Я из Петербурга в Янце приехала. А без его святности Григория Александровича бал никакой авантажности не имеет. Более времени препровождение, ваш разумом, справедливо, но сказать по совести, его светлость винить нельзя. Уж коли он своих гостей присутствием не жалует, значит важные причина. А я слышала, что генералы войска Исмаила отводить начали, значит светлейший шивнял их доводом, тогда каждый день будет для нас праздник, Маун. И пиргурд ж того же мнения. Сяход до да стужу. Какие ж занятия, кроме от танцев приятных? У ведьительны представлений Его светлость приготовил для нынешнего бала чудесный сюрприз. Прошу вас очень кликиня. Биии, тайна великая из кабинета Потемкина быстро выбегает небольшой рост и кругленький офицер. Робин Бах, Иван Иванович Ваше Сеятельство, княгиня, Ваше Сеятельство, княжна, господа, на меня великая честь возложена развлекать вас в ожидании светлейшего. Очень радостно. Вы ожидаем, Иван Иванович. Да, так вот, соблаговолите, мадам, и вы, магназель, Отгадать новейшую парижскую загадку. Какая разница между каретой и ушами? Никто еще отгадать не мог. Карету закладывают конями, а уши хлопчат и бумагой. Брат, чудесно, чудесно. И я вам предложу загадку, милый мандар. Долго ли хозяин помить гостей будет? в ожидании приготовленного сюрприза аллегорического шествия. Вынужден огорчить вас, Кирилля. Даже, даже сердце упало. Хоть скоро вы узнали об аллегорическом шествии. Его не можно назвать сюрпризом. О, жестокий шепник, полковник. Вы скоро там развлекаетесь путь. <сосы> <сосы> Появляется шлявков и распранченный фогель в бархатном камзоле в высоком парике. Я так соскучилась бы два. Позвольте пригласить вас на танк дать. Офицера приглашают дам на танец. Одна за другой проплывают они по дарку и скрываются в глубине залы. Быстро входит Самсонов. На нем запаленный белый мундир, лицо генерала нахмурено. Что же на воздение, а? а? ни черта у вас не понять, господа. Турбу готовлюсь. Отступать приказываю. Отступаю, обратно шлют. Говорил давечи на военном совете, не стали служить. Сняли осаду. Что, господа? На балах да на мошкерадах поплясать захотел. Но ничего, нынче иным манером попляшить. Кажись, Самсонов прав. Заломал мне давеча голову гейралан шеф справедливо, а Сам голову ломаю. Чего делать? Как тут педук управлять? Нехорошо. Горжо за Хорошо. А вот, господа, в сей же час на докладе Светлейшего все доложу, как оно есть. В России, голубчик, погуще, самое время. А вот с спохватиться пока не помню. Да уж не беспокойтесь, генерал, все доложу. Ничего не утаю. Прошу, извини. Самсонов кланяется, уходит. Уходят. Это зловие. Где ж было владеть из Маюнда? На стены глянуть ужасно, а со стенами того ужасно. Сорок тысяч янычат, толщина армия. Суворов горячо взялся за дело, значит, расчеты верят. Стыдно нам будет. Ну что ж, Александр Васильевич, ученейшая военная академия. Древнюю и новую историю цитирует с памятью и точностью необыкновенной. Поистине чудо образованности. Но сейчас, чует мое сердце, беда надвигается. Позорище великое перед всей Европой. Ужель Светлейший не одумается? Ужель по душе ему сия бесцельная поспешность суворовских действий? Я полагаю, что Светлейший сам не рад. Да одна беда, конь задом не скачет. Призвал Суворова, теперь не отступится. Да, но можно заставить Суворова отступиться. Незамеченный офицерами, у портьера давно уже стоит Кутузов. Энергичное и умное лицо его выражает сейчас досаду. Кутузов подходит высокий щеглеватый генерал Клейнров. Правда ли, генерал Кутузов? И не мечтайте, генерал Клейнров. От намерений своих Суворов никогда не отступался ли. А в измаильском вопросе кондиции князя Святейшего и Александра Васильевича едины. Ну что, а... не дали? Ну, Светлейшего. Как он? Мрачнее туч. Брался за аббата Флюри, читать не смог. И уж что заколебался? Никого еще не ведомо ваше превосходительство. Молчит, да трубку грызет. Сугорова указания отписал тому. Указание? О чем? Любопытно. Не ведаю, ваше съедство. Одно вымолвить изволено. Во многом, господа генералы, право. Излишняя поспешность пагубна, чревато опасными последствиями. Все весьма знаменательно, господа. Да. Что же будет? Не да. да. хорошо. Отменно хорошо. Не хорошо. Моё мнение, штурм Измаила следует на весну переложить. Кто победы российской над турками жаждет, всяк на сей позиции стоит. Нет того ли, сэр Арчибальд? Орстайд, английский посланник, онную позицию вашу одобряет. Не разумеет генерал Кутузов. Чего ж не разуметь? Либо чудо небывалое свершилось, и английский посланник поражение туркам возжелал, либо онная позиция ваша в корне самом порочила. Ну, знаете ли, генерал Кутузов, я... А, впрочем, каждый о благе отечества своего по-своему печется... Не могу разуметь, какую страну генерал клейн за свою почитает. Генералы расходятся. Появившийся в зале английский посланник сэр Форсайт останавливает Клейн-Роге. Просенье прошу, генерал, звучай без Одни не беспокойство при великой удовольствии, сэр Форсайт. шахты был бы приняту стиму за истину. Хотел бы я знать мое любопытство объяснимо, если принять во внимание восчищение коим-то. Личность светлейшего князя Потемкина в Европе окружена. Я прошу вас, сэр. Дела и слова светлейшего должны стать достоянием всей европейской истории. Я слушаю вас, сэр. Правда ли, что назначенный светлейшим князем Потемкиным генерал-аншеф будет штурмовать Исмаил Немеля? Опасаюсь ввести вас в заблуждение, сэр Форсайт. Я не осведомлен достоверно. Но все мои познания будут принадлежать вам, господин посланник. Задетесь, но Форсайт и Клейнрог расходятся. По зале, одна за другой, в медленном танце, проплывают пары. Клейнрога отводит в сторону Шляукопфа. Придрих, Суворов здесь? Нет, суворов на баллах не бывает. Тяжел. Только что от него сокрушенно внимаю происходящее. Да, за последние несколько дней наш драгоценнейший Александр Васильевич такого натворил. Не поверишь, родной. Кто, как не я, знает этот человек упрям, китер, а тарасен, еще в прусскую компанию, сколько огоршений принес он моему сердцу. Да, тяжкий турнир. А теперь... Если под Измаилом фортуна его окрылит, да. что тогда, ведь он при дворе в фавор может войти? Вот что, сей губительный поиск на Измаил надобно остановить немедля, а в случае чего около него свой глаз надобно иметь, Шерше. превосходно. Ой, помогай нам, господин. Клейн Рога и Шляуков расходится Господа, светлящие... Расцветляет шечек! Гости поспешно встают. Дамы склоняются в низком реверансе. Из своего кабинета медленно выходит князь Потемкин. Голова светлейшего опущена, шитый золотом вархатный камзол расстегнут, кружевное жабо помято. Прошите, господа, но заботы государственные для нас превыше всего. Прошу. Теперь счастлив быть, похоже, ваш. Разрешите начать, ваша светлость. Я да. совсем было позабыл. Нынче, не приготовлена аллегорическое шествие и танец богини Минервы. Ваш светлый ум, ваше тонкое обхождение. Не готово, умник, княгинюшка. Очень не глядят. Вы мой друг. Руки нам вяжет измаильская крепость. Ты опаслива мне, и сердце болит. Генералы против штурма высказываются. Будьте благоразумны. Знаю, знаю. Ну шо, что, шелковник, распоряжайтесь. Господа, внимание! А там все! Какие-то есть? Чья танцовщица великая мастеринка. Потемкин устало опускается на диван. Гости окружают его. Услуги задергают портьера арки. Перед аркой появляется Ротенбах. Медамы и месье, вне благословенного царствования великой нашей императрицы, светлый разум и высшая мудрость Озаряющий государство российского. Мы вечеряем праздник торжества Минервы, богини разума и высшей мудрости. Ликунь, Минерва! Гости застыли в ожидании. Портьера медленно раздвинулась, Но вместо Минервы, чуть прихрамывая, быстро вышел человек небольшого роста, с умными проницательными глазами и воинственным седым хохолком на голове. Это Суворов. Среди парадных мундиров и бальных туалетов дам странно выделяется его простой солдатский мундир. Откуда он? Зачем? Все за впечатления! Ай, это а... парад, помилуй Бог, сколько тихий! Ах, морз за Минервы! Здравствуйте, Александр Васильевич. Радостно видеть дорогого гостя. Весело живем, отступаем и то в присядку. Вы пап. нам несколько спутали выход Минервы. На это ничего, вы прибыли как раз вовремя. Васвец, я не на бал приехал. Мне надо бы наговорить с вами. Александр Васильевич, рад слушать вас. Я также хотел иметь с вами разговор. Ваше свет получил я от вас отповедь на пятистах листах и в толк не возьму. Зачем вы вызвали меня в ясно? Александр Васильевич, друг Мать мой. Мать из моих. Ну, надеюсь, для вас не новость, стремление мое. А пожелание в письме заключенной Есть только предостережение Суть решения моего не меняющих Надо бы на ли все это повторять? Не надо Да, сие очевидно Как скучно Да, да, да, да Здесь очень скучные разговоры Я прошу всех, государей мои В другую комнату, в другую залу Там и мудричные, и тени прошу прошу, да, прошу, прошу, прошу Простите, господа Пройдите в зал господ военный совет Прошу остаться Музлана. Сознать. От него казармы пахнут. Не пойму чего я светлейший театр. Гости расходятся. С Потемкиным остаются Суворов, Кутузов, Самсонов, Шляуков, Клейнрога. Садитесь, господин. Миша, садитесь. Так вот, Александр Васильевич, узел великих судеб в Измайльской крепости завязан, ибо стоит эта громада внизу Низовье, в Дунае, нет пути обойти ее. А. а в исходе войны нынешней и дальняя судьба. Отечество нашего любимого заключена Ибо поднимаются на западе недруги наши исконные, как коршины, клювы точат, крыльями машут. поражение нашего ждут. Английская флотилия возле берегов российских учебные маневры совершает с пушками заряженными. Русская армия около наших границ стоит. Двухсоттысячная армия! Фридрих Вильгельм только случая ждет, чтобы вторгнуться в пределы империи. Ах! Упаси Бог! Не возьмем Измаила! Со всех сторон на нас накинуться! Ваша правда, Григорий Измаил надо взять! Разом всех успокоить все долг наш перед Отечеством! Обстоятельства нынче против нас Зима надвигается, армия Гудовича без пороха осталась Под Измаилом провианта нет Армия Самсонова завязла В бездействии Надобно ли все это повторять? Не надо, не надо повторять Армия Самсонова завязла В бездействии Знаю Войска растянули У -у -у. Волов съели Артиллерию на вершок не сдвинуть Трудные дела Распоряжение сделано Лучедей Плазов даже Орудие поднащим на седьмой. Только не на зимние фатеры, а к измаильским стенам. А премиант к Измаилу послать, послать, послать, послать. Незамедлительно. Слушайте, вот Александр Орудие. Васильевич, генералитет раскрыл мне глаза на истинное положение. Войско нашим стало... В солдатах рвение погасло. Да не погасло рвение солдат, сами огонь тушим. Да, солдаты устали, от стояния устали, от безделья. Ну вот. что, Парасич, ну, кто сомневаться может ваш воинский опыт, знание души солдатской, ваш быстрый ум, нынче в деле измаильского нам надлежит действовать Наверняка хлопать без промаха. А, -а, а потому не лучше ли за зиму подготовиться из-под валь? Обстоятельно, весной протрубим победу славную, достойную стиха Гомера. А, -а, а, милый бог, люблю Гомера, только не люблю десятилетий бутроянской ашады. Дальнейшую медлительность не уменьшит Трудности штурмить его А его отлагательство не может Ни высоту стен крепостных понизить Ни широту рва сужить Хорошо, а пусть будет так Но мы с вами знаем из опыта великих воин Как непостоянно Непрочно военное счастье Вспомните Цезара, Верцингаторикса Ганнибала Нет, нам надлежит Рассудить Обстоящее Бросим генералов Ваша святость, в обороне крепостей турки много сильнее, чем в маневренном бою. Сие не надо забывать... А зачем забывать? Мы это крепко-накрепко помнить будем. Военная наука требует для штурма сил вдвое больше, а у нас вдвое меньше. Стоянием крепости не берут, воюют не числом, а умением ход. Военная история не знала еще подобных примеров. случалось когда-нибудь в первый раз? сан вы... Дайте провианту, вашу светлость, нарядов, лошадей, и я верну армию к измаильским стенам. Молодец, ваша светлость. Возьмет Суворов Измаил. Победа ваша. А конфузица поражение его. Генерал Кутузов, ваше мнение, я полагаю, ваша светлость, что Измаил Вовсе не преступлю. Повелебу. Да. Не нынче, не весной, не будущего будущем летом. Справедливость судит. Да ты что, обалдел, что ли? Я <свят> преступен из малев. Однако же всей уверенности турок и заключена их погибель. Вы не понимаете, понимаешь? Илишняя уверенность в силе ведет к самоуспокоению. Быстрый и решительный поиск наш на Измаил внесет смятение и сделает силу бессильной. А посему ваша светлость, как считает Александр Васильевич, или теперь, или никогда. Штурм! Немедленный штурм. Ой, Фитю. <свят> генерал Куэль-Рога, вы что сказали? Можно незамедлительно? Ваша светлость, генерал Кутузов высказал очень много ценных доводов. И если генерал Суворов примет всю ответственность за сию операцию на себя то я полагаю, что Измаил можно и должно штурмовать немедленно. Ну, Кринь-Роги, удивил ты меня. Я признаюсь, я удивлен. Вы тоже так думаете? Так думаю, Ваша Светлость. Блистательная победа. Блистательная поражение нельзя упустить мгновение, которое может быть неповторимо. Штурм! Штурм! Штурм! Штурм! Штурм! Штурм! Штурм! Штурм! Штурм. Но сами-то вы уверены, не колебимо! да! Господа, я решаю! Турмовать Измаил немедленно. О, не вот ну, это хорошо. Помните, Александр Васильевич, либо вы возьмете Измаил, либо его не возьмет никто. Господа, пойдемте, составим приказ. Все направляются в кабинет Потемкина. Шляуков задерживать Суворова. А, Александр Васильевич, да, ну, ну. ну, у меня к вам прошение. Да. Зная ваше доброе сердце, у меня есть племянник. Ну, может, слышали? Миша Фогель. Ну, говори, чего он надо? Большой поклонник ваших военных талантов. Кроме того, Миша Фогель, он сочинитель. Он имеет намерение увековечить славную жизнь великого русского полководца. Ну, говори, чего хочет? Возьмите его к себе. Секретарем или корреспондентом твоего племянника, да-да, корреспондентом, помилуй Бог. Суворов отвешивает сюда в поклон и поспешно уходит. он, он поворачивает нам спину. А ты не замечай. Да, но это недостойно Все достойно мешают, когда имеешь надобность. Шляуков замечает Клейн Роган. Ты что, с ума сошел? Почему ты здесь сказал за штурм поддержал Суворову? Все предусмотрено. Измаил взять невозможно. Пусть свернет себе шею. В зал возвращается Суворов в сопровождении Кутузова и Самсонова. Помогай, не берет, нещая. Александр Васильевич, Александр Васильевич. Да, ну, славная да, мысль да, пришла сочинитель да, Боголю. Запечатлеть жизнь победителя под Кингурном, под Римником, под Фокшаном, под Фокшаном. Я помню, подкукай. ничего не забыл. Александр Васильевич, племянник мой. Миша, Фок. Ай да птичка. <свят> Щеголь. Помилуй бог, Хёголь. славная щетка на голове. Сие есть моднейшая прическа, а-ля пижон, известнейшего парижского волосочеса Бергуана. Суворов обходит вокруг застывшего в жеманной позе Фогеля, с любопытством рассматривает его прическу. <связь> Важно прическу какой бы щеткой достельный отметать. <связь> <связь> Миша, посмотри, каков шалберник петербургский. поди на пашки мне такое же чучело приведет. Александр Васильевич, <связь> возьмите сей юный талант на должность биографа вашего. У него отменные слога. Я прошу вас. Разрешите? Пожалуйста. О, воспитатель войск смелейший. Средь полководцев ты злотнейший И я, сагбенный пред тобою раб, Который пожелал запечатлеть Твой буйный нор, Кто ж сей герой Важный тос сувор. Ого! Славно сказано. Рифмоплёц отменный. Ладно, на радость. Только без плечёвки. Солдаты засмеют. Ложь будет. Дня. Через час выезжаем. Через час выезжаем. Как-то через, как, как как через, через час. час как как же ты, так? Был Был так? Был Был так? Миша, ты станешь героем? Да, я всегда мечтал быть героем. Но не через час. Фогель и Шляукоп уходят. Кутузов и Суворов остаются одни. Хотя Светлещий никогда не меняет своих решений, поспешим к Измаилу! Поспешим к Измаилу! Поспешим к Измаилу!